Я выехал в Петербург в середине ноября. Несколькими днями позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депутации. Последний раз я был в Петербурге около двух месяцев назад, когда приезжал лечиться после раны, полученной при атаке 22 го Общее настроение в столице еще ухудшилось со времени последнего моего посещения. Во всех слоях общества, Чувствовалась растерянность, сознание неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему роковыми шагами шла Россия. В то же время, если в среде кругов близких к Думе и Государственному Совету, среди так называемой общественности и была видимость какой-то напряженной работы, в сущности не шедшей дальше словопрений и политической борьбы, Если в рабочей среде и в тыловых воинских частях и велась глухо более планомерная разрушительная работа, конечно, не без участия немецкого золота, то широкие слои населения проявляли обычную инертность, погрязши всецело в мелких заботах повседневной жизни. Также стояли хвосты у лавок, также полны были кинематографы и театры,